свадебные должности и обязанности. Жених. Те, кто полагают, что главная обязанность жениха это явиться на свадьбу вовремя и трезвым, а об остальном должны позаботиться родители и невеста, в корне неправы. Невеста волнуется, ей не до того, и потому за большей частью организационных моментов должен проследить именно жених. Что жених должен иметь при себе перед началом свадебной церемонии? Кольца, паспорта. Букеты невесты и свидетельницы, бутоньерки для себя и свидетеля, подарок невесте, реквизит для выкупа, крупы, монеты, конфеты для обсыпания родителями кортежа жениха и невесты, фотоаппарат. В ЗАГС нужно кольца, паспорта, шампанское, конфеты, бокалы, рушник, лепестки роз. Для прогулки еда, конфеты, шампанское, мыльные пузыри, Воздушные змеи или фонарики желания, замочки счастья и верности, посуда, пластиковая или стеклянная, бокалы, зонт, лепестки роз, корзинка, ткани и другие аксессуары для фотосъемки. Перед церемонией жених выкупает невесту у ее родственников и друзей. И тут лучше не мелочиться, ибо это не только произведет неприятные впечатления на будущих родителей, но и считается очень скверной приметой. Невеста. Для жениха увидеть невесту в день свадьбы, но до начала церемонии, считается плохой приметой. Поэтому основная обязанность невесты до начала торжества – прятаться. Что должна невеста захватить с собой? Во-первых, конечно же, косметичку, тональный крем, пудру, помаду, тушь, блеск, лак, зеркальце и так далее. А также запасные челки, нитку с иголкой, лучше две – белую и черную, лейкопластырь, таблетки от головной боли, гастрита, диареи, горло, аллергии и прочего, что может заболеть. Лучше перестраховаться. Салфетки – влажные и сухие, гигиенические средства, телефон с контактами для связи. После выкупа вместе с ритуальным выкупным подарком жених отдает невесте ее букет, и дальше она всю церемонию с ним не расстается. Это ее основной аксессуар, даже важнее, чем сумочка, во всяком случае, на следующие пару часов». После венчания, если такового не предусмотрено, то после официальной регистрации или после прогулки перед банкетом, невеста должна бросить свой букет в группу подружек. Старинная примета гласит, что та из них, кто его поймает, выйдет замуж быстрее и удачливее прочих. Но броском букета обязанности невесты не завершаются. Ей еще предстоит три ритуальных танца. Первый свадебный танец она должна станцевать с женихом, второй с новоиспеченным свекром, третий со своим отцом. После этого она может расслабиться и быть относительно свободной до брачной ночи. Тамада. Свадебный Тамада – не просто ведущий аниматор, не дающий превратиться торжественному празднику в обыкновенное застолье. Современный Тамада на свадьбе выполняет ту же роль, что в Древней Руси припручалась дружке – главному свадебному хранителю, вооруженному кнутом, с помощью которого он мог изгнать с пути свадебного кортежа любое зло, как в человеческом, так и в невидимом мире. Знак его должности – полотенце, повязанные через плечо, иногда два полотенца – от жениха и невесты. В древности роль дружки чаще всего выполнял старший родственник, обязательно благополучно женатый, или крестный отец кого-то из новобрачных. Ныне ее поручают профессиональному ведущему или же, если присутствие посторонних нежелательно, одному из наиболее активных и ответственных гостей, другу или близкому родственнику. В обязанности Тамады входит не только произносить тосты и организовывать конкурсы. Он также должен следить и за общим ходом и организацией свадебного торжества. Он главный распорядитель и организатор в банкетном зале или квартире, если свадьба домашняя. А потому Тамада еще до приезда молодых должен проследить за правильностью сервировки стола, за готовностью столика для молодых и расстановкой вазы последних букетов, подаренных на свадьбу. Он отвечает за «Подарки гостям», призы для аукциона и танцевальных конкурсов, свечи, список гостей, банкетные карточки, вазы для цветов, альбом для пожеланий и ручку на подставке, музыку для первого свадебного танца. Теща и тесть – родители невесты. По традиции, именно новоиспеченный тесть произносит первую торжественную речь за свадебным столом. И эту речь отцу невесты стоит продумать и подготовить заранее. Также ему отводится важная роль в первой половине дня, Это именно отец невесты следит за тем, чтобы выкуп не затянулся, и молодые успели в ЗАГС. Также отвечает он и за транспорт, и должен проконтролировать прибытие автомобилей с подружками невесты, своей супругой и другими гостями к месту проведения церемонии. Перед входом в банкетный зал он должен вторым, сразу после своей жены, приветствовать молодых. После этого ему только остается произнести торжественную застольную речь, открывая свадебные здравицы, Оттанцевать с дочерью третий по счету танец после жениха и свекра и его основные обязанности на этот день можно считать исполненными. Мать-невесты. Будущая теща традиционно ответственна за утверждение списка гостей. И тут ей необходимо проявить предельную деликатность, особенно в том, что касается гостей с другой стороны. Свадебное меню, свадебный торт, каравей для хлеб-соли, украшение зала, размещение гостей, прибывающих на торжество – Это тоже обязанности матери невесты. В ЗАГС родители невесты обычно едут на третьей машине. После церемонии не сопровождают молодых на прогулке, а отправляются к месту проведения банкета, чтобы сделать последнее приготовление и за всем проследить. По прибытии молодых, новоиспеченные теща приветствуют их первое. По завершении церемонии родители невесты обсыпают свадебный кортеж лепестками роз, крупой, мелкими монетками и конфетами. Свекры свекровь. Родители жениха Именно родители жениха обычно берут на себя львиную долю свадебных расходов, но подобный вклад вовсе не означает, что их роль на этом кончается. Во время бракосочетания отец жениха традиционно отвечает за мужскую половину гостей, встречает их, помогает выкупать невесту, контролирует их прибытие в ЗАГС и к месту проведения торжества. После церемонии молодожены отправляются к дому жениха или просто подходят за благословением к его родителям, которые вручает им свадебный каравай и произносит напутственную речь. За свекром также традиционно оставляется второй танец с невестой, сразу после жениха. Мать жениха, будущая свекровь, отвечает за костюмы молодых, обувь, аксессуары и прочие необходимые мелочи. Ведь в отличие от своего сына, она вполне может видеть невесту в свадебном платье и до свадьбы, а значит и подобрать сыну костюм в том же стиле. Также на ней вызов стилиста и прикмахера на дом в день свадьбы свидетель и свидетельница. Иногда их также называют другом жениха и подружкой невесты или шафером и шиферицей. В старорусской традиции их могло быть несколько с обеих сторон. Назывались они подженишками и подневестницами и выбирались обязательно из неженатых парней и незамужних девушек, друзей жениха и подруг невесты. Опознавательным знаком свидетеля и свидетельницы являются атласные ленты через плечо. Работа свидетеля, как правило, начинается до свадьбы, Именно он, как лучший друг жениха, несет основную нагрузку по организации мальчишника, во всяком случае его развлекательной части, ибо закуску и выпивку обычно обеспечивает все-таки именно будущий супруг. Также свидетели встречаются с семьей невесты и жениха, чтобы совместно обсудить и разделить обязанности на время праздничных торжеств. Это необходимо не только для знакомства, но и для исключения возможности дублирования действий. Шаферу, как правило, поручают согласовывать дату и время церемонии, выяснять место парковки свадебного кортежа и стоимость тех или иных свадебных товаров или услуг. В день свадьбы именно шафер, свидетель, забирает поздравительные телеграммы, адреса и бутоньерки, чтобы зачитать их во время застолья. Он сопровождает жениха в ЗАГС или церковь и должен проконтролировать его прибытие минут за 20-30 до начала церемонии. У шафера же хранится и обручальное кольцо невесты, В его обязанность входит передать его жениху во время регистрации брака – венчания. Во время самой церемонии Шафер выполняет функцию свидетеля со стороны жениха, в каковой роли расписывается в журнале регистрации. Также Шафер руководит фото- и видеосъемкой. В начале банкета именно Шафер встает и предоставляет слово родственникам и гостям для произнесения речей. Собственная поздравительная речь Шафера – тоже немаловажный атрибут любого свадебного застолья. После своей речи Шафер зачитывает поздравительные адреса, телеграммы и открытки, после чего предлагает молодым разрезать свадебный торт. Также Шафер продолжает контролировать фото- и видеосъемку во время банкета. Он же должен после банкета проследить, чтобы всем гостям хватило транспорта, который доставит их домой, а также сопровождает молодых к их брачному ложу и следит, чтобы подвыпившие друзья жениха не увязались следом и не попытались устроить какую-нибудь традиционную каверзу. Свидетельница Первая помощница невесты, как во время бракосочетания, так и в течение всех предсвадебных хлопот. Обычно на роль свидетельницы приглашают незамужнюю близкую подругу или родственницу. Как правило, на свидетельнице лежит украшение зала и свадебного кортежа, а также продумывание сценария выкупа. В день свадьбы свидетельница вместе со стилистом и матерью жениха или матерью невесты, такое тоже допустимо, помогает будущей новобрачной одеться и привести себя в порядок а также следит, чтобы та ничего не забыла и не перепутала от волнения. В ЗАГС свидетельница едет в одной машине с невестой. Во время церемонии стоит со стороны жениха. Внимание! Именно свидетельница первой ставит свою подпись, заверяя законность бракосочетания в журнале регистрации. Первый же из гостей свидетельница и поздравляет молодых, сразу после родителей. Она же угощает гостей сладостями и шампанским. На прогулку отправляется в первой машине вместе с молодоженами и свидетелем или же во второй машине на пару со свидетелем. Во время свадебного застолья свидетельница – первая помощница Тамады, подхватывает любое его начинание и старается сделать все, чтобы гостям было весело. Платье для свидетельницы и ее букет заслуживают отдельного разговора. Безусловно, это должно быть вечернее и очень нарядное платье. Если свадьба празднуется два дня, то два платья. На второй день можно и попроще. Но при этом платье ни в коем случае не должно быть не только белым, Ну и ярких кричащих тонов, из-за чего оно перетягивало бы на себя внимание гостей, отвлекая его от истинной героини торжества. Предпочтительны мягкие оттенки и струящиеся силуэты без излишних рюшечек и украшений. Строгий и элегантный – вот лучший девиз для свидетельницы. Соседи. Еще один немаловажный аспект, особенно если свадьба проводится дома. Соседи не внесены в реестр свадебных должностей, но при этом могут оказать на ваш праздник существенное влияние. А вот плохим или хорошим это влияние окажется, зависит от вас. В возможности постарайтесь с ними договориться, включить во внешний круг гостей или хотя бы обойти заранее с мелкими презентами и угощениями и предупредить, что у вас будет праздник, шум и громкая музыка.